Часть четвёртая. Оба господина Галяткина о том, как они трактовали разных материям, о том, как один господин Галяткин плакал, а другой сочинял стихи. Опомнился господин Галяткин немного, на лестнице, при входе в квартиру свою. «Ах, я баран, голова!» – ругнул он себя мысленно. но «Ну куда ж я веду его? Сам голову в петлю кладу! Что ж подумает Петрушка, увидя нас вместе? Что этот мерзавец теперь подумать осмелится? А он подозрителен!» Но уже поздно было раскаиваться. Господин Галяткин постучался. Дверь отворилась –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 Господин Галяткин был добрый человек. И потому по доброте души своей тотчас же составил теорию. Бедный человек. Да и на месте-то всего один день. В свое время пострадал, вероятно. Может быть, только и добра-то, что приличная платьишко. А самому и пообедать-то нечем. Эк его, какой он забитый. Но ничего. Это отчасти и лучше. Извините меня, что я... — начал господин Галяткин. — Впрочем, позвольте узнать, как мне звать вас. — Я... Яков Петровичем. Почти прошептал гость его, словно и стыдясь словно прощение прося в том, что и его зовут тоже Яковом Петровичем. — Яков Петрович? — повторил наш герой, не в силах, будучи скрыть своего смущения. — Да, точно так-с. «Тезка вамс!» — отвечал смиренный гость господина Галяткина, осмеливаясь улыбнуться и сказать что-нибудь пошутливее. Но тут же оселся назад, приняв вид самой серьезной и немного, впрочем, смущенной, замечая, что хозяина его теперь не до шуточек. «Вы позвольте же вас спросить, по какому случаю имею я честь?»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 И составился пунш, гости хозяина осушили по стакану и по два. Гость оказался еще любезнее прежнего и со своей стороны показал не одно доказательство прямодушия и счастливого характера своего. Сильно входил в удовольствие господина Галятки. Казалось, радовался только одною его радостью и смотрел на него, как на истинного и единственного своего благодетеля.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 Яша, поселись у меня на время. Или навсегда поселись. Мы сойдемся Что, брат, тебя? Ты не смущайся, не ропщи. На то, что вот между нами такое странное теперь обстоятельство. Раптать, брат, грешно. Это природа, а мать-природа щедра. Вот что, брат Яша.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 Гость стал, наконец, раздеваться, а господин Галяткин вышел за перегородку, частью подобрать и души, что, может быть, дескать, у него и рубашки-то порядочно нет, так, чтобы не сконфузить и без того уж пострадавшего человека, а частью для, если можно, и приласкать человека, чтобы уж все были счастливы и чтобы не оставалось на столе просыпанной соли. Нужно заметить, что Петрушка,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 Господин Галяткин привстал, взял свечу и на цыпочках еще раз подошел взглянуть на спящего своего гостя. Долго стоял он ним в глубоком раздумье. Картина неприятная. Пасквий, чистейший пас Да и дело с концом.